Глава 23 третья Терен вытащил дротик из колчина на груди и вставил в скорпиону на бегу. Он не знал, какую тень нес второй монстр, если она вообще там была. Но он знал, что его тело так изменило искажающая ведьма. Значит, она была близко. Яд, которым он задел ее, замедлил ее физическое тело, заставив посылать вместо себя слуг но если он сможет найти ее и убить, ее проклятия на этих несчастных пропадут. Бедный Кефан с меткой Илэр косы Как давно Кефан не владел собой? С их расставания днем или еще до прибытия Терина в Мелисендис? Терин покачал головой и ускорился. Он обдумает это позже. Он слышал монстров впереди, разбивающего кусты. Тот направлялся к великому барьеру, неся девочку в руках. Монстр слушался своей госпожи, но никто не знал, зачем искажающей ведьми нилли дыбушрон. Неважно, ему нужно поймать их спасти ребенка, спасти ее душу. Он видел теневым зрением пульс трех духов впереди: два смертных и одна тень, и яркие путы проклятия. Монстр остановился. Он добрался до поляны между лесом и Великим барьером, повернулся, зарычав на Террина, вырвавшегося из леса под свет луны. Малышка Нилли под рукой монстра увидела Террина и закричала, протянув к нему руки. Отпусти ее, закричал Террин. Монстр широко раскрыл рот, сверкая острыми зубами. Террин с ужасом узнал его. Фермер Фолк. Мужчина чья жена была одержима. Он просил у Кефана и Терена помощи. Искажающая ведьма оставила на нем метку. Она могла сделать это до того, как фермер пришел к Кефану и Терину, попытаться так сбить их с пути или разделить. Его яды не помогут против человека без тени. Он не хотел ранить проклятого мужчину, но, тем не менее, поднял нож. «Отпусти ее!» крикнул Винатор. «Я знаю, ты там, Фолк! Я знаю, ты меня слышишь! Я не хочу тебе вредить, но тебе нужно бороться с проклятием!» Монстр покачал головой, высунув язык меж длинных зубов. «Борись! Борись с ее хваткой!» кричал Терин. «Отпусти девочку!» Монстр с высоким визгом опустился на руку с когтями, все еще сжимая девочку одной рукой, и устремился к Терину с жуткой скоростью. Винатор приготовился, ожидая до последнего, а потом резко отскочил в сторону. Монстр не мог остановиться и пронесся мимо него. Терин пригнулся и ударил его по ноге ножом, когда мужчина пробегал мимо. Попал. Терин ощутил, как клинок рассекает мышцы и сухожилия. Земля дрогнула, монстр рухнул. Нилли закричала тонким голосом. Скаля зубы, мужчина взмахнул свободной рукой, ударил Террина и отбросил его на землю. Монстр оттолкнулся здоровой ногой, поднялся и бросился снова. Винатор едва успел поднять левую руку. Три длинных когтя ударили по железному шипу со звоном. Террин оказался лицом к лицу с Нилли. Она смотрела на него из схватки проклятого мужчины, Ее лицо было в слезах, глаза круглыми от ужаса. Террин видел, как те жуткие когти, сжимая ее, легко могли убить. Еще немного, и ее голова опустится. Ему нужно было действовать, пока еще был шанс. Почти молясь, Винатор повернул левую руку, отбивая когти монстра. Правая рука взлетела, и он вонзил нож в сердце монстра убив его. Печать на щеке Фолка вспыхнула ярко, как солнце, ослепляя Терина, а потом погасла. И мир стал черным. Мужчина рухнул, выронив Нили из рук. Терин со сдавленным воплем подхватил девочку на руки. Ее худые руки дрожали, она сжала его шею, рыдая и уткнувшись лицом ему в плечо. Терин встал, пошатнулся. И попятился от монстра. Он не мог отвести взгляда от этого монстра, ранее бывшего человеком. Винатор смотрел, как смертная душа, выбравшись из проклятия анафимы, улетела в ночное небо, оставив жуткую оболочку позади. Грудь Терина вздымалась. Он жал Нилли, та прильнула к нему. Он никогда еще не убивал человека без тени. Он не знал, что мог сделать такое. У меня не было выбора, прошептал Винатор, но слова его звучали ложью. Нили всхлипывала. Ее голос пробился за шум крови в его ушах. Террин подвинул ее ближе к сердцу, повернулся, чтобы она не видела мертвого мужчину. Все хорошо, прошептал он ей на ухо. Все кончилось. Тише. Ты в безопасности. Его мутило от страха из-за того, что он должен был сделать. Винатор должен был теперь разобраться с девочкой. Ребенка ждало прибежище, если он не вмешается. Тише. Он долго смотрел в темноту леса, словно мог увидеть там другой путь. Что-то, что спасет его от долга, давящего на душу. Тише. Девочка уткнулась лицом в его грудь. Ее тело содрогалось, но всклипы утихли. Она доверяет тебе, верит, что ты ее друг. Терен застыл, не от страха или удивления, просто застыл, словно окаменел. Шрамы на его щеке вспыхнули внезапной болью. Фигура двигалась за деревьями, тяжело раскачиваясь. Она покинула мрак, и лунный свет озарил ее лицо. Квадратное лицо половина которого онемела от парализующего яда. Слюна текла из обмягших губ, но одна сторона опасно улыбалась. «Как жаль, милый мальчик!» — невнятно говорила она. «Эвандарианцы сделали тебя их оружием, убийцей детей. Мои планы на тебя и твое сильное тело были куда лучше!» Терен пытался говорить. Пытался отвернуться, заслонить собой Нилли от ведьмы. Он пытался поднять скорпиону, вооруженную дротиком анафемы, но мог лишь стоять, сжимая ребенка в руках. Искажающая ведьма медленно шла к ним. — Вижу, они пытались вырезать мою метку, — сказала она, показав на его щеку. — Хорошая попытка. Но они не учли, как глубоки мои проклятия. Они проникают глубоко, и я могу хорошо их скрывать. Жаль, что испортили твое милое личико. Зря. Очень жаль. Сердце Террина сжалось. Он вдруг вспомнил. Вспомнил, как днем подошел к винатору Кефану среди развалин Кро-Улара. Кефан попал в ловушку искажающей ведьмы, и когда Терин подошел, тот тоже попал в капкан. Их метки активировались, и они слушались чар. Уйти, из искро Улара. Забыть то, что видели. Но теперь он вспомнил. Теперь, когда его проклятие снова пробудилось, его сердце гремело в горле. Он был ее рабом. Как Кефан как бедный фолк. Я не отпускаю игрушки просто так. Искажающая ведьма стояла перед ним в украденном теле жены фолка. Она разглядывала его безумно, с интересом, подняла руку, чтобы погладить его щеку, где метко горела под шрамом. Ты мне еще нужен, милый мальчик. Я всегда знала, что когда-нибудь ты мне послужишь. Как-то. Она забрала Нили из его рук. Малышка крикнула «Нет!» и попыталась сжать жилетку Терема, но искажающая ведьма потащила ее за собой. «Идем, кроха», — сказала она, губы не мели от яда, искажая слова. «Он сожжет себя и прогонит твой красивый дух, а у меня планы лучше. Ты мне поможешь, дитя? Вместе мы восстановим эту землю.» Вернем нашему виду возможность править, И ни один эвандарианец не посмеет поднять на тебя руку. Он не мог ее отпустить. Терен, собравшись силами, повернул голову, но это только усилило жжение в щеке. Проклятие так пылало, что ему казалось, кожа на лице сейчас спечется, а череп под ней почернеет и рассыпется пылью. Террин с криком упал на колени, держась за лицо, сжимая горящее место. Ведьма склонилась над ним, держа Не забывай, ты мой. Ни тень, ни чаропесни, ни молитвы твоей богини не изменят этого. Террин выругался, а потом закричал. Упав на бок, он извивался от боли в теле. Его кости ломались, меняясь. Спина трещала, что-то пыталось пробить кожу. Он не мог вынести. Закричав снова, на этот раз он не услышал свой голос. Он услышал рев чудовища. Мы не можем допустить это, а? сказала ведьма, опуская нилли, а потом сжала его лицо руками, пальцы впились в череп. Тихо! сказала она. Слюна капала из ее рта. Тихо! Боль почти сразу утихла. Терен, извиваясь, пытался вырваться, едва не начав благодарить ведьму за спасение. Кости медленно уменьшались до правильного размера. Винатор лежал, задыхаясь, тьма подступала по краям. — Тобой было проще управлять, когда ты был без тени. Искажающая ведьма гладила его в лоб, пока он лежал перед ней. «Неважно. Ты мне пригодишься, милый питомец, я уверена». Она прижалась жутким ртом к его щеке, а когда отодвинулась, слюна тянулась от ее губы, блестя в свете луны. «Я рада, что наши пути пересеклись, но пока никому не рассказывай. Ты же не хочешь, чтобы кто-то порвал?» Это проклятие. Скажешь своим товарищам, что видел, как мы с девочкой пересекли барьер и ушли в ведьмин лес. Скажешь, что мы ушли и не вернемся. И забудешь о нашем разговоре. И о нашем проклятии. Ведьма встала, все еще шатаясь от парализующего яда. Зрение Террина расплывалось. Он видел только пятно ее силуэта. Она взяла Ниле на руки, пошатнулась, а потом повернулась к нему и сказала «До встречи, милый мальчик». И пропала в лесу, унося с собой девочку. Терин опустил голову. Тьма и отвращение захлестнули его.